Внезапно из ночной тьмы опять донёсся далёкий и тонкий крик. Теперь он звучал с какой-то новой, полной отчаяния силой. Три человека на площадке на мгновение каменели, потом Скворешне воскликнул: "Он на льдине! Он на льдине, товарищ командир!" Но да айсберга, судя по ходу разведчика, больше 3 км скворешня. Мы не услышали бы крик на таком расстоянии.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 Она была изрыта гротами и провалами, украшена причудливыми пиками, колоннами, башенками. Послушный движение штурвала в руках капитана гигантский асберг медленно поворачивался на экране то одной, то другой стороной. Экран отражал то грот, то площадку, то темную впадину, тускло отсвечивающую ребрами и плоскостями.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 Капитан резко повернул маленький штурвал в обратную сторону, и айсберг вдруг метнулся на экране, наклонился и исчез, вновь появился и устойчиво встал. На одной из его площадок, почти над брывом, перед широким, словно оркестровая раковина, входом в грот видно было небольшое тёмное длинное пятно. Пятно это быстро на глазах росло, увеличивалось и через несколько секунд превратилось в небольшую фигуру человека. распростёрто на площадке. Это он, товарищи. Он, взволнованно говорил лорд. Дай его одну десятую вперёд. Послышался твёрдый и чёткий голос капитана: "Вызвать глиззер, приготовиться к спуску". "Есть, вызвать глиззер, приготовиться к спуску". Скворешне повернулся к ближайшей толстой стойке, переел и нажал кнопку на ней. На верхнем конце стойки откинулась крышка.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 Но всё выглядело при этом странно, по-новому, неузнаваемо. Свет лился ото всюду со всех сторон, и тени не было. Пиразомы, восторженно воскликнул лорд, Пиразома Атлантика, самое яркое и светящееся из животных. Какое прекрасное зрелище! Металлический холм нёсся вперёд,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 полный внутреннего огня наслепительно белой площадке Айсберга под входной раковины грота с большой отчетливостью виднелась неподвижная тёмная фигура человека позади судно на расстоянии нескольких десятков метров от площадки под водой вдруг сильно забурлило и судно почти тотчас же остановилось глись сер на воду скомандовал капитан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 И глиссер, соскользнув на пылающую воду со скворешней руля и двумя его товарищами на борту, неслышно понёсся к Кайзбергу, осыпанный белыми брызгами огня и каплями горящих самоцветов. Из дали доносился голос скворешни, окликавшей что-то, спрашивавшей, ободрявшей. Обратно глиссер летел словно на огненных крыльях, с выключенным мотором. Он не успел ещё вплотную пристать к металлическому борту судна, как скворешня сбежал на площадку, держа на руках маленькое человеческое тело с беспомощно свисающими головой и ногами. "Хлопчик, хлопчик!" кричал он возбуждённым радостным голосом. "Совсем ещё мальчик. Жив!" бросился к перилам лорд в обмороке, сначала стонал, потом затих. "Скорей ко мне. Госпитальный отсек!" крикнул лорд.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 словно уничтожая малейшие следы его на поверхности океана